Виноградская это атмосфера. Я ею дышала. Я без неё задыхалась, как в открытом космосе. Виноградская жила в Переделкине, 20 минут по Киевской дороге. Сходишь с поезда и идёшь мимо церкви, мимо кладбища по мосточку. Деревня, прудик, птички поют. Лесница не внутри дома, а снаружи. Милая такая, старенькая, деревянненькая, устойчивая лесенка. Катрин встречает, всплескивает породистыми ручками. Одна она умеет так встречать, как будто только тебя тут и ждали всю жизнь. Вся прошлая жизнь подготовка к этой встрече. Но где же ты была, упрекает виноградская. Я прочитала твой рассказ, я столько слов тебе приготовила, а сейчас они уже все завяли. В углу комнаты сидит Валя Чернова, та самая, которая ловила рыбу на сенере. Валя ревнует. Для нее у Катрин нет такого голоса и таких слов, даже завядших. Катрин переместила свою влюбленность с Валей на меня. Это очень обидно для Вали. Но Катрин не замечает ее страданий. «Почему ты так громко разговариваешь? Все время кричишь, как в поле!» – упрекает она Валю. Но это упрёк раздражения. И что на тебе за платье? Посмотри на, она называет моё имя, ставит меня в пример. В глубине души Валя думала о себе, что она чурка не отёсанная, но была виноградская, которая видела её не чуркой, а частью берёзки, видела её уникальность в человеческом мелколесье. Этим жила. За этим и ездила к виноградской А сейчас что получается? Чурка и есть. Валя замыкалась, сидела в углу, как сирота. А Виноградская брала ведро своей любви, опрокидывала над моей головой, и ее любовь золотым потоком лилась на мою голову и на лицо. Я щурилась и жмурилась. Это единственное, чего я хочу в жизни — любви. Ребенок, например, совершенно не может без любви. Он хиреет, болеет, может даже погибнуть. Мне кажется, преступники вырастают из тех детей, кого не любили в детстве. Взрослый человек тоже не может без любви. Но он приучается терпеть и терпит отсутствие любви как боль. И старик не может без любви. Но старик давно живёт и научился смиряться, как бездомная собака смиряется с голодом. Я рассказываю Вале и Виноградской, как я работала крышей. Рассказываю весело, издеваясь над всеми сразу. «У тебя прохладный глаз», – замечает Виноградская. «Но ей нравится мой прохладный глаз и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она видит во мне себя молодую. Мы похожи. Чем? Жаждой любви». Любовь, как флаг над бараком, и всё, что делается в жизни для этого. И даже творчество в этот костёр, чтобы ярче горел и был виден далеко, и кто-то подошёл бы на этот свет, стоял бы и грелся и не хотел уходить. Знаешь, почему я написала члену правительства? Откуда же мне знать? Кошачьи глаза Катрин становятся ещё более кошачьими. Я влюбилась в Икс. Она называет фамилию знаменитого актёра. Я поражена. Он играет тусклых мужичков. Разве в него можно влюбиться? Оказывается, можно. Да ещё как? Оказывается, только в него и можно. А он любил вас? спрашивает Валя. Ну, конечно. А почему вы не поженились? Валя человек прямолинейный. Раз полюбил женись. А не женишься, значит, не любишь. У нас не совпали времена года. Валя не понимает, что это значит. Я тоже не очень понимаю, но пытаюсь разобраться. Внутри Катрин цвела весна, а внутри Икс стояла осень, тёплая, солнечная, но осень. Виноградская налетела со своим цветением. Они вместе зазвенели, взметнулись, но выпал снег. настала зима виноградская после весны ждала лето завизи плодов созревания а у икс зима и ничего не сделаешь никаких тебе завизей снег